Глава 18. Что-то плохое. Нора ответила в понедельник. Разумеется. Она была вежливой, воспитанной девушкой. Такой вежливой, что нашла время ответить на ругань шведской истерички. В одиннадцать утра у меня во входящих появилось ее письмо. Этого я не ожидала. Увидеть ее имя на экране было словно вернуться обратно в туалет В ярко-зелёной Одинсе, в немое отчаяние, в чужой для меня край. У Нора было то же имя и та же фотография, от которой невозможно было отвести глаз. Ее улыбка ясно давала понять, что Нора вежливо отвечает на письма, гладит собак по шорстке и приветливо общается с сумасшедшими незнакомками. Почему мне раньше в голову не пришло, что она действительно может ответить? Я могла бы удалить письмо, не читая, и стереть этот инцидент из памяти, по крайней мере, из своей. Я прилегла и зажмурила глаза. Потом все-таки кликнула на письмо, потому что мы живем только раз. Я понимаю, почему ты сердишься, писала она по-норвежски. Но твои слова причинили мне боль. Я совсем не хотела заразить его хламидиями. Я только хотела поговорить с ним, ничего больше. Я села на кровати и почувствовала, как напряжение спало, как будто вилку выдернули из розетки. Солнце гоняло солнечные зайчики по потолку, в комнате пахло кофе. Мне было все равно. Осознание пришло мгновенно. Дело было совсем не в Эмиле. Может, только изначально. Но не сейчас. Он утратил свое значение, сошел с картины. Теперь это касалось только меня и Норы. Но ей никогда не удастся все наладить. Норвегия была слишком мрачной, слишком гнетущей. Даже ее трогательная искренность не в силах этого изменить. Я была вынуждена ответить и невольно вернулась к общепринятым нормам коммуникации. Написала, что все понимаю, что сожалею о своих словах, что, естественно, она может звонить кому хочет. Нора сразу ответила, что она тоже все понимает, и внезапно мы превратились просто в двух общающихся молодых женщин. Мы следовали негласным правилам светской беседы, обменивались извинениями, проявляли эмпатию и выражали понимание. Призвав на помощь все свои женские навыки, я пошла Норе навстречу, и вскоре все стало легче — дыхание, Движение рук. Зачем приносить жертвы богам, когда достаточно сказать «прости». Нора простила меня. Я простила ее. На мгновение возникло взаимопонимание, которое почти перешло в симпатию. Никого не надо сжигать живьём на костре. Нора была милой и приятной. Я закончила письмо фразой «Может, однажды мы встретимся в скандинавской столице». Нора согласилась. Было бы здорово. И напоследок пожелала мне хорошего дня. Хопперду Форенфендак. Норвегия вывесила белый флаг. Она никогда не хотела причинить мне боль. Переписка с Норой не имела особых последствий. Эмиль очень коротко прокомментировал случившееся. Вероятно, это показалось ему таким жутким, что он не находил слов. Почему я позволяла фантазиям маноре мучить меня так долго? Ведь это были просто фантазии. Свастика в глазах и черная Норвегия. Покровы упали, иллюзия исчезла. Остались только зеркала и дым это была постановка моего внутреннего режиссера, который наверняка был дьявольским приспешником сатаны, но все же режиссера а не всемогущего бога при свете дня нора представала обычной милой девушкой ее жизнь не имела ко мне никакого отношения закон исключенного третьего не философская проблема, а философский закон утверждение или истинно или ложно и третьего варианта не дано реальность стала ощутимее четче На дворе был ноябрь. Температура понизилась, листва опала, ветви деревьев потемнели. Нахлынувшее облегчение рассеивало туман. Я подумывала о том, чтобы поехать в Норвегию и закончить свой сумбурный сборник стихов о скандинавских языках, забронировать поездку в Осло на несколько дней, как следует посмотреть на норвежские горы, на фьорды и величественные пейзажи. Они были красивы, действительно красивы. Картина Рождества Восла, темно-синего, почти черного, с множеством звезд, стояли перед глазами. Глубокое небо, глубокие фьорды. Я с азартом принялась за изучение норвежской литературы, прочитала саги, голод кнута Гамсуна ужасно нудный, и Амалию Скрам. Начала сотрудничать с норвежским редактором. Мы готовили выпуск журнала с произведениями скандинавских авторов: Я Эрике Донга, я не боюсь. — сказала я себе голосом Йенса Столтенберга. И с гордостью сообщила Эмилю, что больше не страдаю. «Я теперь сама справлюсь», — сказала я серьезно, сжимая его большую руку в своих.